Глава третья. рок н рольный призыв. Где же все это время был Джим Ли? Все просто. Пока Хилл, Холдер и Пауэлл набирались опыта и зарабатывали на кусок хлеба творчеством, и не только, Ли учился в школе и играл в любительских группах «Ник энд X-Men и The Stalkers. Несмотря на внешнюю застенчивость, он был уверен в себе и понимал, что музыканты его оркестра больше любят Рахманинова, чем The Rolling Stones. Знал он и то, что в городе шумит группа The In-Betwins, да и сам неоднократно очаровывался перформансами Джонни Хауэлса. «Я часто ходил на выступления The In-Betwins, и они были феноменальны», — рассказывал Джим Ли в 2022 году. Выглядя как ребенок, на концертах я стоял у самой сцены, пялись на ребят в упор, даже не догадываясь, как они этим напуганы. Вероятно, музыканты считали меня кем-то вроде проклятого дитя. Здесь Джим намекает на песню Iron Maiden Children of the Damned, рассказывающую о детях, наделенных сверхъестественными способностями, которые воспринимаются обществом как угроза. Начало 1966 года выдалось богатым на концерты, и вскоре в In-Betwins покинул басист Дэйв Касс Джонс, не выдержав насыщенного графика выступлений, предпочтя им оптовые продажи фруктов. Хилл и Пауэлл сочли момент подходящим, чтобы обновить концепцию группы. Они задумали свести группу к четырем участникам без участия Мика Марсона и Джонни Хауэлса отойти от блюза и перестроить звучание, сделав его похожим на стиль The Beatles и The Rolling Stones. В четверг и пятницу 27 и 28 января 1966 года группа поместила объявление в газете Express and Star о поиске нового басиста. Прослушивание прошли в клубе Blue Flame уже в субботу, 12 февраля. А в зале присутствовала секретарь агентства Астра кэрл Уильямс, записывая данные кандидатов и делая нужные пометки на полях. На объявление откликнулся юный Джим. Завернув в полиэтиленовый пакет бас-гитару, он приехал прослушиваться на автобусе из Биллброка и оказался последним в очереди. Хотя ему было всего 16 лет, Пауэлл и Хилл тут же поняли, что его музыкальные способности не имеют себе равных. «Во мне кипела агрессия», рассказывал Ли в интервью «Бирмингем Мейл в 2000 году. Но и раздирали внутренние противоречия. «Я прослушивался в группу, но играл на бас-гитаре, чтобы не привлекать к себе внимания». По манере игры Джим напоминал своего кумира Джона Энтвисла из «The Who». Несмотря на возраст и некоторые шероховатости в исполнении, в игре мальчугана определенно была какая-то изюминка. На прослушивание пришел парень, похожий на белокурова Мика Джаггера. Он потрясно исполнил My Girl. «Впечатленные ребята пообещали ему работу, но я об этом не знал», вспоминал Ли в разговоре с журналистом «Лан Кашер-Пост в 2018 году. «Наступила моя очередь», — Дон спросил, «Там еще кто-то остался?» И ему ответили, Мальчишка с басом размером с него самого в полиэтиленовом пакете. Ребята великодушно решили меня поддержать, а затем отправить в Освояси. Но они точно не ожидали, что из этого выйдет. Вместе они сыграли Си Доу, Дона Конвея, и мистер Питифул, Отиса Рединга. Пауэлл и Хилл впечатлились игрой Ли на скрипке, но когда тот признался, что не играет на виолончели, Пауэлл пошутил. «Видимо, беспокоишься, что шпиль воткнется тебе в шею?» В ту же секунду неловкость между Ли и ребятами из группы как будто сдула ветром. И хотя Холдер согласился присоединиться к Хиллу и Пауэллу, на следующий день после прослушивания Ли он разместил объявление в газете «Экспресс энд Стар» о поиске работы вокалистом. Холдер не хотел выступать на подпевке у Хауэллса, поскольку уже играл эту роль в группе Стива Бретта. «Нод еще не обрел славу шумного бунтаря, но уже напоминал мне Джона Леннона», — вспоминает Дон Пауэлл. В воздухе витало ощущение перемен, и стоило Мику Марсону покинуть группу, его сразу же заменил Ноди. 3 марта, меньше месяца спустя, Джим Ли получил предложение присоединиться к В. Инбитуинс. Однако его новых товарищей волновало лишь, есть ли у него девушка поскольку Хилл твердо верил, что подружки мешают развитию. Хотя Джим и был влюблен в Луизу Ганнер из своей школы, их не связывали отношения, а значит, он остался в деле. Будущие Слейт решили устроить конспиративную репетицию в новом составе. «Никогда не забуду день, когда Дейв, Дон и Ноди пришли ко мне домой и позвали в группу», рассказывал Ли порталу в Inbetween Times. Из Котсела мы сразу же отправились в Фримен и Небоат, неподалеку от дома Холдера, и сыграли вместе. С первых же тактов мы сработались, и это было чудесно. Судьба Марсона и Хауэлса была предрешена. Новая группа на них больше не рассчитывала. Семья Ли была шокирована известиями, что Джеймс присоединился к The in -Betwins. «Вокруг в Роллингстоун Стоунс вечно была шумиха», — рассказывает его младший брат Фрэнк. Например, первые полосы газет пестрили новостью, как музыканты вышли из фургона на бензоколонке и помочились на стену. Когда Джеймс ушел из школы ради игры в группе, это было подобно грому среди ясного неба. Он всегда был одним из лучших в классе, примером для подражания и талантливым музыкантам, игравшим наравне с педагогами. Мама очень расстроилась. Вот как об этом рассказывал сам Джим Ли в арт-галерее Вулверхэмптона в 2022 году. «Я шел по подъездной дорожке школы Кодсол, тогда как ученикам разрешалось ходить только по специальной маленькой тропинке. И думал, боже, я же убегаю с бродячим цирком». С таким талантливым басистом, как Ли, задумка Дэйва хила о звучании двух соло-гитар, размывающих традиционное разделение на ритм и соло, Наконец смогла найти воплощение. Пауэлл и Хилл сходу прозвали юного Джима Little Плам. Маленькая слива, герой серии британских комедийных комиксов в жанре вестерна. Виной тому алый нос новичка. Или Бладнок, уже в честь героя Питера Селлерса в радиошоу «Гун Шоу». Позже я узнал, что из-за моих румяных щек они считали меня чем-то вроде куклы рассказывал Ли в 1984 году. Мне было всего 15-16 лет, прыщавый и совершенно не похожий на остальных ребят, пришедших на прослушивание. 24 марта после нескольких выступлений с новым басистом группа объявила об уходе Мика Марсона. Только после этого к группе присоединился Холдер. «Я рос на рок-н-ролле 50-х годов», признавался Холдер Марку Блейку и привнес в группу рок-н-ролл и черную музыку, которым научился у Литл Ричарда. Когда я пришел в группу, уже после джима, они в основном играли блюз. Но, думаю, Дейв и Дон хотели поскорее уйти от 12 тактов, желая размять косточки и раскрыться как самостоятельные художники. Saturday Night Dancing Так называлось шоу в ратуше Уолсола, где 19 марта 1966 года дебютировал обновленный состав The In-Betwins с Ли и Холдером. За 4 шиллинга в программу входил шведский стол и неизменно популярный соул-бенд Моргана Фейна. В официальную мифологию Слейт вошла другая дата дебюта. Считается, что свое первое шоу группа якобы отыграла 1 апреля, о чем Холдер в своем репертуаре говорил. Это был день дурака, и с тех пор мы валяем дурака. Однако есть официальные сведения, что 1 апреля группа уже выступала на сцене Atlantic Ballroom в Ньюкасле. Действуя по прежней схеме, отработанной холдером еще с Скат Аутс и Стивом Бреттом, сначала они играли в четвером а затем на сцену выходил Джонни Хауэлс и исполнял блюзовые номера. Однако такой расклад продлился недолго. Хауэлс решил покинуть основанную им группу и самостоятельно пойти по пути блюза. Он официально сообщил эту новость в мае 1966 года и 25 июня отыграл свой последний концерт с группой в Локарно Боллрум в Суиндоне, выполнив все договоренности. Вечером следующего дня на катке Сильвер Блейдс на Першер Стрит в Бирмингеме на сцене впервые появился исключительно каноничный квартет, впоследствии ставший известный как Слейд. Подобно тому, как The Beatles, группа, с которой Слейд будут часто сравнивать, распрощалась с Питом Бестом, они вызвали у местной публики изумление. Для многих хаулс с его характерным голосом и внушительной фигурой, идеально соответствующей его индивидуальности, был важной частью группы. Пока Астра добивалась заказов для The in ребята неделю давали концерты в клубе Star Palace в районе Гарден немецкого городка Киль в июле 1966 года. Клуб открылся в 1964 году и уже успел принять многих выдающихся музыкантов. За неделю концертов новые The In-Betwins заявили о себе во всеуслышание. Хотя и Пауэлл, и Хилл, и Холдер уже бывали здесь прежде. В историю Слейд нередко вносила коррективы Невидимая длань судьбы: когда в лучшую, а когда в худшую сторону. В понедельник, 29 августа 1966 года по иронии судьбы, в тот самый день, когда вы Beatles отыграли последний концерт на стадионе Кэндлстик Парк в Сан-Франциско. В In Betwins выступили с Криспианом Сент-Питерсом в столичном Тайлз на Оксфорд-стрит, 78-89. Клуб открылся в феврале этого же года под знаменем подземного города для нового поколения и примыкал к торговому пассажу с бутиками, книжными и музыкальными магазинами. Криспиан Сент-Питерс, урожденный Робин Смит, недавно попал в топ-3 с песней «You on my mind», и, будучи умеренно популярным исполнителем, отлично вписывался в In-Bitwins. «Членам молодежного клуба из нашего города организовали автобусный рейс на концерт», — вспоминает Дон Пауэлл. «Стоило нам появиться на сцене, как наши ребята заорали до одури. Жизнь еще не раз ведет группу с самыми любопытными персонажами мира музыки. Так, в тот вечер им было суждено познакомиться с американским продюсером, Импрессарио и завзятым тусовщиком Кимом Фоули, который как раз разыскивал в клубе молодые британские таланты для продвижения. Ким Фоули находился в зале и, наверное, подумал: Какого черта здесь происходит? Вспоминал Пауэл, намекая на бурную реакцию молодежного клуба. Фоули подошел к группе после выступления со словами Ребята, да вы же готовый проект! И заявил, что может сделать их звездами. «Ким очень сильно в нас поверил», — вспоминает Пауэлл. Все это смахивало на сцену из кино, благодаря эксцентричной манере поведения и сильному американскому акценту их будущего продюсера. Фоули сделал себе имя как соавтор, аранжировщик и продюсер ряда хитов, в число которых входили Али Уп группы Hollywood Argyles и Nat Рокер группы B. Bumble and The Stingers. Кроме того, он выпустил собственный сингл The Trip, по словам историка поп культуры Джона Севиджа, исполненный в присущей ему неизменно грубоватой и хриплой манере. Солидный послужной список фоули в купе с его природным обаянием сподвигли группу на заключение контракта с Columbia Records. Все участники группы знали, что именно на этом лейбле выпускали свои пластинки Cliff Richards и The Shadows а Холдер уже с ними сотрудничал, будучи коллегой Стива Бретта и The Mavericks. Итак, осенью 1966 года в In-Betwins записали с Фоули шесть треков в самом сердце музыкальной жизни Лондона. Студии Regent Sound на Денмарк-стрит. Студия Regent Sound — легендарное место, где рождались ранние альбомы The Rolling Stones, вместо их основной студии на Бродхерст Гарденс, где обычно работали артисты Декка. На сторону А наш квартет поместил кавер-версию хита группы The Young Rascals' You Better Run, спродюсированного Фоули и вошедшего в американский ТОП-20. Эту песню за авторством Эдди Бригати и Феликса Кавальера часто выбирали различные группы. В частности, за неделю до релиза в In-Betwins свою версию трека выпустила команда Роберта Планта Listen. Также в In-Betwins записали оригинальный трек Evil Witchman. Горячая песня, приправленная страстным исполнением Холдера, представляла вариацию темы I Take What You Want группы в Artwoods. Во время сессии ребята записали еще 4 трека в числе которых была кавер-версия песни Отиса Рединга Security. Мощная вариация хита «Дэйв Ди», «Дози», «Бики», «Мик and Тич», «Холд Тайт», в высшей степени «Безумная» и написанная в соавторстве с фоули «Агли Гёлл», завершающаяся хриплой фразой продюсера «Купите нашу следующую пластинку, она будет еще круче». Четвертая в этом ряду песня «Нид» представляла собой две минуты мощного гаражного рока. В целом это была достойная и крепко сбитая запись. Индустрия знавала карьеры, начинавшиеся и похуже. 2 декабря 1966 года песня «You Better Run» вышла на Columbia Records в каталоге под номером DB8080. Трек обошел версию группы Listen и произвел бум в Вулверхэмптоне. Отметив в in с вершиной чарта, Правда, лишь в Уэст Мидленсе, сохранив первое место в общенациональном Тому Джонсу с его Green-Green Grass of Home Менеджер морис Джонс отправил меня Нодли и Дейва по музыкальным магазинам Мидленса распространить рекламные постеры их группы. Предполагалось, что именно музыканты будут общаться с владельцами, но они предпочли отсидеться в фургоне и отправить на переговоры девчонку», — рассказывала Кэрол Уильямс из Астра. Таковы были последствия их недолгого сотрудничества с Кимом Фоули. Вскоре тот заинтересовался работой с эксцентричной командой «The Soft Machine» из Кендербери. К тому моменту эта группа успела зарекомендовать себя на лондонской андеграундной сцене и упоминалась в одном ряду с Пинг-Флойд, не разделяя с ними место на афише. Фоулис продюсировал песню «Feeling, reeling, squealing» на их дебютном сингле. Но то была сторона «Б». Сторона «А» с песней «Love makes sweet music» увидела свет в феврале 1967 года, и ее продюсером выступил Брайан Чендлер по прозвищу чесс до недавнего времени участник группы The Animals, а ныне менеджер The Soft Machine. В США — Чес открыл виртуозного гитариста Джимми Хендрикса, свел со своими британскими музыкантами и так организовал группу «The Jimi Hendrix Experience». В октябре 1966 года «The In-Betwins» выступили на разогреве у группы «Крим» в Виленхолбатс вместе с группой Роберта Планта «Лисон», что произвело на Ли огромное впечатление. Успех песни «You Better Run» обеспечил в ин с выступлениями, и уже скоро фанаты перестали скучать по Джонни Хауэлсу. И если сперва агентство Астра, которое организовывало концерты, не поддерживало группу в их желании оставаться квартетом, то факт сотрудничества ребят с лейблом Колумбия сменил гнев промоутеров на милость. Благодаря способностям менеджера Мориса Джонса в первой половине 1967 года, группа играла по несколько концертов в неделю. К клубным шоу в «Черной стране» добавились поездки в Борнмут, «Фо Хандрид Клаб» в городке Торки и возвращение в лондонский Тайлз. Помимо прочего, группа отыграла парочку престижных выступлений в концертном зале Вулверхэмптона. 6 января 1967 года ребята играли на разогреве у местных героев из «Вэмуф» а также Зута Мани и Джона Мейола. Скоро они втянулись в гастрольную жизнь, чему поспособствовал Грэм Суиннертон, старый друг Дона Пауэлла, ставший турменеджером группы. «Только Нод и Суин могли грузить фургон», — рассказывал Пауэл. «У нас была совсем небольшая секция, но они справлялись блестяще». Новые в «Инбитуинс» часто собирались в билстонском пабе в «Трампет» — труба с богатой и неоднозначной историей. Заведение, имеющее оригинальное название Royal Exchange – Королевская биржа, получило народное прозвище в честь местной легенды о женщине, умеющей извлекать сладостные ноты из духового инструмента, прижатого совсем к другим губам. Лес Мексен, владелец паба, получил лицензию на управление заведением в 1965 году, когда то было одним из последних пивных баров в районе. На первых порах под руководством Мексона бар пустовал, поэтому он решил включать в зале любимые джазовые пластинки на большой громкости. Мелодии привлекли местного музыканта Томи Бертона, который предложил свои услуги, не требуя вознаграждения. Пап, площадь которого не превышала стандартную гостиную, вскоре стал популярной музыкальной площадкой. Посетители набивались под завязку и танцевали под звуки тромбона, вспоминает сын Леса Мексона Стив, позже сыгравший важную роль в карьере Слейд. Бёртон был очень забавным, но грубым, что в те времена никого не удивляло. Он пел, играл на пианино и травил анекдоты. Еще одной местной знаменитостью был джазовый пианист Редж Кирл. Студентом я покупал сотни пластинок. Однажды, вернувшись из колледжа, я увидел, что отец прикрепил к потолку всю мою коллекцию винила, среди которого были и рок-н-ролльные новинки. Разумеется, мое настроение упало. Как, впрочем, уже скоро и моя коллекция. На протяжении всей карьеры Слейт, Паб В. Трампет служил им неофициальный штаб квартиры Благодаря сотрудничеству с колумбией в четверг 20 апреля 1967 года The In-Betwins получили возможность записать с «Delighted to See You» в студии Эми на Abbey роуд и поработать со звукоинженером The Beatles Норманом Смитом, будущим продюсером Pink Флойд. В это же время сами битлы в зале Studio 2 работали над песней Джорджа Харрисона «Only a Nothing Song». Обнаружив шоферов ливерпульской четверки спящими на диванах в приемной, Участники в «Инбитуинс» чуть не сошли с ума от волнения. И хотя они так и не повстречали четырех королей Эми, оказаться в одном здании с ними было для начинающих музыкантов большим событием. «Мы вели себя, как малые дети, подкрадывались к двери аппаратной, прикладывали уши и пытались понять, что там происходит», — рассказывал мне Пауэлл в 2020 году. «Заслышав шум, мы тотчас удирали, сверкая пятками». Я никогда не забуду момент, когда, обернувшись, увидел держащегося за голову Джорджа Мартина, выходящего из комнаты. «Наши сессии ни к чему не привели, но они того стоили», — признавался позже Холдер. «Мы записывались по соседству с самими в «Битлз» музыкальными богами». По иронии судьбы, продюсером «Богов» был Норман Смит, когда в декабре 1966 года пришел в студию Эми. За пять месяцев до визита в The In-Betwins Литтл Ричард под его руководством записал там кавер-версию песни Бобби Марчана «Get Down ин И поскольку Норман уже был широко известен в музыкальной индустрии, наши герои постоянно расспрашивали его о The Beatles, как вспоминал Пауэлл. Пока Морис Джонс управлял группой, Ноди Холдер отвечал за финансовые и бытовые аспекты их деятельности. В 1967 году они больше ни разу не были в студии, зато на выступлениях работали до седьмого пота. В течение года группа дала около 70 концертов, не выезжая дальше соседнего сток-он-трента. Несмотря на географическую ограниченность, Музыканты неустанно оттачивали свое мастерство, совершенствуя каждое следующее шоу. Они наблюдали за деятельностью других музыкантов, выступая с известными поп- и рок-коллективами местного и мирового уровня. В Калифорниас и В Монтанос, Дэйв Ди, Дози, Бики, Мик энд Тич, В Алленбаун сет, блюзменами Джон Майял и В Блюзбрейкерс, и даже с ямайским регги-певцом Джимми Клиффом. Слава группы достигла таких высот, что сотрудница «Астра» Кэрол Уильямс, та самая, что присутствовала на прослушивании Джимми, Ли, организовала официальный фан-клуб группы в своем доме в Уитмар-Ринс, неподалеку от Вулверхэмптона. «Это было удивительное ощущение», — вспоминает Дон Пауэлл. Между нами словно существовало негласное соглашение. Каждый четко знал свою роль и спокойно ее исполнял. Никто не сомневался в наших решениях. Контракты на выступления приходили на адрес моих родителей. Ноди взял на себя заботу о финансах и счетах. Я занимался организацией концертов и каждую пятницу составлял для ребят расписание выступлений на предстоящую неделю. Получив новый контракт, я подписывал его и отправлял обратно в агентство. Брат басиста Фрэнк Ли с самого близкого расстояния наблюдал за развитием группы. Джеймс, старший на три года, когда ему исполнилось 16 лет, мне было 13. Как раз в это время группа приезжала за ним на репетиции. Они подходили к ним ответственно, словно к настоящей работе. В 9 часов они забирали брата, отправлялись на базу и усердно трудились. Со временем их волосы становились все длиннее и длиннее, а на плечи были накинуты модные пальто «Кромби», — вспоминал он. Уже в то время громкость музыки в «In-Betwins» стала притчей во языцах. Хилл купил для своей гитары требл-бустер, и вскоре его примеру последовал Холдер и Ли. Проявив изобретательность, Грэм Суинертон подключил динамики таким образом, чтобы инструменты по желанию артиста одновременно звучали из каждой колонки, что породило уникальную стену звука. До появления мониторов музыка звучала все громче и громче, и бедолаге Ноди приходилось рвать глотку, вспоминает Пауэл, а микрофоны еще не захватывали звук с барабанов. Когда Нод только присоединился к группе, он увлекался творчеством Литл Ричарда. Но его голос еще не приобрел черт, ставших в будущем его визитной карточкой. Рассказывал Дейв Хилл Марку Блейку. Он пел в стиле артистов Мотаун. Но чтобы быть услышанным, ему приходилось кричать изо всех сил. Знаете, вокалистов, которые не поют, а орут. В моем случае мера стала вынужденной. Джим сетовал, что мы друг друга не слышим.